Темнота стала полной. Перн не видел своих рук, даже носа своего не видел. Слышал испуганное дыхание, которое все учащалось, и топот тяжелых подбитых сапог по камню. Кто-то где-то снова и снова перепуганным голосом бормотал проклятие. Пещеру прорезал крик. Пронзительный гортанный звук, от которого у Перна по спине поползли мурашки. Крик резко оборвался с влажным хрустом, за которым раздались еще и еще... И каждый еще тошнотворнее. «Зажечь факелы!» Раздался голос генерала поблизости. Что-то стукнуло перно по правой руке, и он замер. Не видно было, что это. Он ничего не видел. Неясно было, солдат это или тролль, или нечто совсем иное. В ушах стучало сердцебиение, и он старался успокоить чувство паники, поднимавшейся из живота. Никогда прежде он не был так напуган. Его учили на Хааринах. Тренировали сопротивляться страху, но тут все было совершенно иначе. Как сражаться с врагом, которого ты не видишь? С врагом, которому раздавить твои кости легче, чем сделать вдох? Еще крик, и еще… и оба оборвались со звуками, от которых стыла кровь и ослаблялись внутренности. Кто-то по-прежнему ругался. Вокруг повсюду эхом разносились шаги, шарканье кожи по камню и приближающийся топот. На миг справа от перна темноту осветила дорожка искор и в этот миг он увидел перепуганное лицо человека, неистово бьющего по кресалу, а позади него гигантскую руку. Снова опустилась тьма, и раздался приглушенный крик, быстро сменившийся бульканьем. «Факелы!» — снова закричал генерал. «Бежим!» — закричал другой голос, пронзительный и рыдающий. Что-то еще стукнулось в перна, на этот раз слева. Он напрягся, замер, готовый как-то двинуться, но понятия не имея, как именно. Не зная, что безопаснее, стоять смирно или слепо бежать. Левый бок пронзила боль. Туда вонзилось что-то острое. Перн услышал, как кто-то упал на землю и закричал, но слов понять не мог. Посмотрел вниз, но мир по-прежнему оставался полной темнотой. Уронив погасший факел, Перн протянул руку вниз и обнаружил то, что впилось ему в бок. Что-то тонкое и длинное. Копье. Похоже, оно вонзилось неглубоко, так что Перн схватился за древко, поморщившись вытащил и упал на колено. Ничего не видя, не было возможности узнать, насколько серьезна рана. Болела сильно и, очевидно, кровоточила. Но Перну оставалось лишь надеяться, что она его не убьет. Он постарался отстраниться от боли. Слева от Перна загорелся факел, и стало видно, как капитан Ванда ухмыляется над пламенем. А еще стало видно тролля, высившегося позади неё. Его предупреждение застряло в горле, когда капитана схватили и вколотили в ближайшую стену пещеры. Она не могла даже закричать. Изломанное, окровавленное тело раздавили и протащили по стене, оставляя темное влажное пятно в мерцающем свете. Перн бросился к упавшему факелу и схватил его с земли, прежде чем тролль покончил с трупом Ванды. Он быстро отступил назад, держа и факел, и меч перед собой. Против атакующего тролля от них толку мало, но по крайней мере можно будет увидеть приближение смерти и заставить её попотеть. В своём маленьком кружке света Перн видел чудовищные тени, двигавшиеся за его границей, и более маленькие тени, сбивавшиеся к нему. Слышал тяжёлые шаги и лёгкие, и все двигались в темноте. Кто-то где-то плакал, хныкал и молил богов. Один тролль поменьше, коротышка, ростом всего около 12 футов, загрохотал вперёд и потянулся к перну, который уже готов был рубануть по рукам монстра. Может, если попасть по суставу, то получится отрубить твари палец. Это не остановит тролля, если тот решит раздавить человека, но может заставит подумать дважды. Если, конечно, они вообще думают. Над правым плечом перна пролетело копье и вонзилось троллю в подмышку. Монстр взревел и отшатнулся, хлопая по копью, и скрылся в темноте за границей тусклого света факела. Перн не оглянулся посмотреть, кто его спас. Не хотел отводить глаз от опасности впереди. Он продолжал медленно пятиться, надеясь, что не развернулся слишком сильно. Вполне возможно, он уже пятится прямиком в сторону большинства троллей. Он насчитал четырёх, прежде чем погасли огни. Четыре монстра и друр, который, похоже, обладал какой-то магией. «Молодец!» – сказал генерал Верит, доковыляв до Перна и протягивая свой факел к огню. Два шипящих факела – это намного лучше, чем один. Их свет давал более широкий обзор. Перн рискнул глянуть на генерала и увидел, что у того кровоточит рана на голове, и на свету выглядит он бледно. Здоровяк все еще держал в одной руке свое огромное оружие, и это немного успокаивало. К ним присоединялось все больше солдат. Перну показалось, что он услышал голос капитана Отто, когда загорелся третий факел. Кучка из шести человек медленно пятилась в темноте. Они видели не дальше пары футов, но слышали тяжелый топот и крики оставшихся позади, слишком напуганных или раненых, которые не могли присоединиться к тем, кто в свете. Один голос резко оборвался, и за ним последовал жуткий рвущийся звук, от которого Перн сглотнул желчь. Всего шестеро. Из тридцати солдат, вошедших в пещеру, осталось только шесть. Тролли и Друр сильно уменьшили их численность. И Перн не сомневался, что все они вскоре присоединятся к мертвым. Рана в боку горела, и беглый взгляд на нее подтвердил, что кровь еще идет. Раздался громкий топот. Кто-то большой и тяжелый стучал по земле снова и снова. Быстрее и быстрее. Все ближе и ближе. Из темноты выскочил тролль. Он мчался вперёд, размахивая руками, и солдаты разбежались. Перн пригнулся и отошёл в сторону. Генерал нырнул и взмахнул своей большой булавой, попав троллю по лодыжке. Существо рухнуло, схватив по пути Отто и свалив его на землю. Одна большая рука обхватила левую ногу капитана. Отто закричал. Генерал Верит и два других солдата бросились вперёд и били тролля снова и снова. Но монстр съёжился, и между его пальцев полилась кровь. Капитан Отто затих. Его голова поникла и коснулась каменного пола, когда череп тролля наконец удалось пробить. Перн хотел было попробовать раскрыть большую руку и высвободить капитана, но в этом не было смысла. Отто либо уже умер, либо был близок к этому. «Пошли!» Генерал потянул Перна за руку, и все снова начали пятиться. Откуда-то из темноты доносились громкие искрежащие звуки, словно гигантские когти царапали твердый камень. «Что это?» – спросил солдат позади Перна. Все старались разобрать шум за шарканьем ног по земле. «Копают», – уверенно сказал перн «Они убегают?» Словно в ответ на вопрос солдата, в темноте раздался громкий треск, за которым последовал хрип. В следующей миг из темноты в их сторону вылетел камень размером с человека. Все снова разбежались в стороны, и камень рухнул на землю позади них. «Надо бежать!» Закричал один из солдат. «Нет!» Проворчал генерал Верит. Он смотрел назад. «Надо атаковать!» Тогда Перн услышал. Топот множества сапог по земле. С каждой секундой в пещере становилось всё светлее, факелы прибывали сзади. Прибыло подкрепление. «Самое время!» Крикнул генерал. «Мы все тут чуть не сгинули! Осталось по меньшей мере три тролля и друр!» «Что-то вроде колдуна. Матриарх?» Перн узнал голос капитана Бука. «Нет, мужик. Слава Пельсинг!» Из темноты громыхнул хохот. Глубокий баритон эхом отражался от стен пещеры. Даже громче шарканье сапог по земле, шипение и треска факелов, искрежет от роллей по стенам. а а а а а а а а а а «Что теперь за хуета?» Тело капитана Отто дернулось и посмотрело на них, хотя жизни в его глазах не было. «Некромант», — сказал Перн едва слышным шепотом.